Баскетбол Сергея Белова. Лучшим баскетболистом Европы всех времён Международная федерация баскетбола FIBA назвала россиянина Сергея Белова. Первым из европейских баскетболистов Белов был избран в зал баскетбольной славы, который находится в городе Спрингфилде американского штата Массачусетс. Как известно, именно в Спрингфилде появился на свет баскетбол. В детстве, которое у Сергея Белова проходило в городе Томске, он родился 23 января 1944 года. Больше всего будущий великий баскетболист любил играть в футбол, неизменно занимая место в воротах. Но вместе с тем увлекался лёгкой атлетикой, баскетболом, а зимой лыжами. В старших классах отдал предпочтение баскетболу. Тем более, что к этому времени ростом вымахал до 190 см. Причём действовал на площадке Сергей так хорошо, что школьника даже включили в команду Томского политехнического института, игравшую на первенстве города. Окончив школу, Белов поступил в Московский лесотехнический институт. Но главной его целью в это время было уже добиться больших успехов в баскетболе. В Лесотехническом институте была баскетбольная команда. Сергея заметили, когда он выступал в играх на первенство вузов Москвы. Наконец, в 1964 году 20-летнего Белова пригласили выступать за команду мастеров. Правда, не московскую, а в Свердловский «Уралмаш». В Свердловском тогда назывался теперешний Екатеринбург. Белов согласился и вскоре дебютировал в первой баскетбольной лиге Советского Союза. К концу 1966 года Сергей Белов, не щадивший себя на тренировках, уже был вполне сложившимся ярким игроком. Специалисты отмечали его стартовую скорость, а вместе с тем и умение резко остановиться, обманывая соперника. Он превосходно вёл мяч, умел не просто взлететь к щиту, а приводя зрителей в восторг, словно бы зависнуть рядом с ним и точно положить мяч в корзину. В то же время Белов владел точным дальним броском и в любом матче, независимо от результата, сражался на площадке до последних секунд. Заметили его наконец и тренеры сборной СССР. В 1967 году Сергей Белов впервые стал чемпионом мира и чемпионом Европы. А в 1968 году, да и играв за Уралмаш до конца сезона, перешёл в сильнейший в стране баскетбольный клуб ЦСКА. Здесь он играл 12 лет до 1980 года, одновременно выступая за сборную СССР. За эти годы Сергею Белову суждено было покорить самые высокие баскетбольные вершины и стать лучшим баскетболистом не только своей страны, но и всей Европы. В СССР вместе с клубом ЦСКА Он 11 раз становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов в 1969 и 1971 годах. Вместе со сборной ещё раз стал чемпионом мира в 1974 году. Ещё три раза чемпионом Европы в 1969, 1971, 1979 годах. а в 1972 году чемпионом 20-й Олимпиады, проходившей в Мюнхене. В финале Олимпийского баскетбольного турнира сборная СССР встретилась тогда с считавшейся непобедимой сборной США. С тех пор, как в 1936 году баскетбол включили в Олимпийскую программу, американцы были неизменными олимпийскими чемпионами. Семь раз подряд. Вот финальный матч стал одним из самых драматичных во всей истории олимпийских баскетбольных турниров. За 3 секунды до конца игры, реализовав два штрафных броска, баскетболисты США вышли вперёд 50-49. Казалось, близок их восьмой олимпийский триумф. Но советские баскетболисты за эти 3 секунды вырвали победу. Иван Едешка отдал великолепный пас через всю площадку Александру Белову, однофамильцу Сергея. И тот, несмотря на опеку двух американцев, отправил мяч в кольцо одновременно с сиреной. Счёт стал 50-51 в пользу сборной СССР. Трижды вместе со сборной страны Сергей Белов выигрывал бронзовые олимпийские медали: в 1968, 1976 и 1980 годах. Когда в Москве проходили игры 1980 года, честь зажечь олимпийский огонь доверили баскетболисту. Впервые за всю историю олимпиад. Им был Сергей Белов. Однако в том 1980 году выдающийся баскетболист уже завершал спортивную карьеру. До этого он успел окончить Московский областной институт физической культуры, получив диплом тренера. В 1981-1982 годах Белов возглавлял свой родной клуб ЦСКА, выиграв с ним звание чемпионов и кубок СССР. Был в тренерской карьере Белова и иностранный период. Начиная с 1990 года, он работал в Италии, тренируя команду одного из маленьких провинциальных городов и приобретая ценный опыт работы в профессиональном зарубежном клубе. Кстати, в знаменитый зал баскетбольной славы Сергей Белов был избран как раз тогда, когда работал в Италии. Это случилось 11 мая 1992 года. В 1993 году Сергей Белов вернулся на родину. Уезжал он из Советского Союза, а возвратился в Россию, где вскоре его избрали президентом Федерации баскетбола. и одновременно тренером сборной России. В ту пору баскетбол, как и многие другие виды спорта, лишившись государственной поддержки, переживал тяжёлые времена. Тем не менее, сборная России под руководством Белова в 1994 году на чемпионате мира в Канаде завоевала серебряные медали, уступив всё тем же американцам. 3 года спустя российские баскетболисты стали бронзовыми призерами чемпионата Европы, проходившего в Испании. В 1998 году Белов еще раз выиграл серебряные медали на чемпионате мира в Греции. В 1999 году в тренерской судьбе Сергея Белова наступил новый период. Он решил уехать из Москвы в Пермь, чтобы возглавить баскетбольный клуб «Урал Грейт» в качестве главного тренера. За несколько лет, обновив состав клуба, он сумел вывести его на первые позиции и в стране, и в Европе. За выдающиеся достижения на тренерской стезе Федерация баскетбола России назвала Сергея Белова лучшим тренером России последнего десятилетия 20-го столетия. В последующие годы Сергей Белов был президентом баскетбольного клуба Урал Грейт.